Лай-арт Вдруг нашел древний, еще в самом начале моей московской жизни, исписанный блокнот. В очередной раз изумился способности некоторых, не то что забытых, практически несуществующих вещей возникать из небытия, обнаруживаться в карманах почти новых, совсем другой эпохи принадлежащих пиджаков. Однако среди записей нашлось несколько забавных. Вот одна из них. Насколько я понимаю, что-то вроде проекта создания как бы нового, на самом деле одного из древнейших направлений искусства. Искусство лжи. Огромная надпись «Здесь был Бог» на церкви или на скале в Крыму. Можно повторить в куче разных мест. Огромная надпись «Это не белое, снегом по снегу». Никому нельзя верить с участием любой известной художественной галереи. На вернисаж приглашаются только завсегдатые и друзья галерейщика, то есть те, кто уже давно привык часто бывать в этом месте. На дверях галереи висит табличка с названием любой посторонней организации. Внутри создать обстановку офиса, посадить несколько специально нанятых незнакомцев, чтобы создавали видимость работы и устало объясняли ошарашенным посетителям, что никакой галереи здесь больше нет. Эльдорадо. Камни на каком-нибудь пляже за ночь покрываются золотой краской. Странное место. Выбирается какой-нибудь участок парка, леса, поляна с несколькими деревьями. Желательно зимой, когда деревья без листьев. Стволы деревьев за ночь выкрашиваются в некий неподобающий цвет. Лиловый, оранжевый, голубой. Это не ты. Зрители по одному запускаются в темную комнату, где имеется только зеркало с подсветкой снизу. И звук или бегущая строка тупо повторяется фраза «это не ты». Объявление. В соответствующие издания, газеты бесплатных объявлений, если есть возможность, в другие издания на правах рекламы. Запускаются бредовые объявления, к примеру. На временную работу требуются всадники апокалипсиса, оплата по факту. Наверное, важно сообщить номер контактного пейджера и таким образом фиксировать реакцию откликнувшихся зрителей. Ничего удивительного, что проект этот я не реализовал. Строго говоря, я не художник, поэтому просто не знал, с чего следует начинать а к тому времени, как технологии реализации художественных проектов стали более-менее понятны, я и забыл уже про искусство лжи. Но не в этом дело, конечно же. Просто появился у меня наконец-то достойный повод заметить, что ложь, та ее разновидность, которая не предполагает никакой личной выгоды, а лишь привносит в жизнь некоторую причудливость. Отличная штука. Интеллектуальная игра. Изящное искусство. Важнейшее из искусств. Своеобразный пряный соус без которого повседневность может показаться настоящему искушенному гурману чересчур пресной. Я сам научился говорить неправду довольно поздно, лет шести. До того полагал, что люди говорят исключительно правду. Верил всему, что мне говорили, и тем паче всему написанному в книгах. В семье бытовала дивная история о том, как я встретил во дворе собственного отца, бросился к нему с криком «Папа, это ты?» и, услышав в ответ насмешливое «Нет, дядя Петя», разочарованно отвернулся и отправился по своим делам. Папа, кстати, даже обиделся, приняв мою готовность поверить всякому произнесенному вслух утверждению за продуманную провокацию. Этот ли случай, другой ли, заставил меня понять, что такое ложь, и тут же опробовать новое знание на практике, откровенно говоря, не помню. Однако уже вскоре я сам впервые в жизни подменил один безобидный факт другим, не менее безобидным рассказывая родителям о том, какие мультфильмы посмотрел на детском киносеансе, подменил реальные названия и сюжеты другими, сочиненными на ходу. Разумеется, меня не разоблачили. По той простой причине, что и слушали-то в полуха. Так в моей жизни впервые появился эпизод, который принадлежал только мне одному. Маленькая личная тайна. Первый кубический миллиметр свободы от назойливого внимания вездесущих окружающих, который я с тех пор старательно расширяю. Возможно, когда-нибудь это пространство окажется достаточно велико для того, чтобы я мог поместиться там целиком. По скриптам. Кстати, не следует постоянно скармливать окружающим вранье, которое выставляет вас исключительно в выгодном свете. Это вызовет недоверие. Если уж хотите освоить высокое искусство лжи, окружить себя мыльным пузырем вымысла, скрыться в радужном тумане собственных лживых утверждений, следует почаще придумывать факты и эпизоды, выставляющие вас в комичном, нелепом, порой откровенно неприглядном виде. Это весьма полезно для дела. И не следует беспокоиться о том, что мнение окружающих о вашей персоне вашими же стараниями станет не слишком благоприятным. Потому что, цитирую еще одну запись из старого блокнота, Люди делятся на тех, кто ничего не понимает, и тех, кто не понимает ничего. 2000 год